и на другом берегу прошагал так всю ужасную ночь. Сбившись с пути, я долго кружил по снегу вокруг какой-то незнакомой горы и вдруг услышал, как бьет четыре часа утра на башне Глаца, то есть даром потерял время и силы, чтобы на рассвете снова оказаться у городских стен».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 кроме спокойной, чистой дружбы. Пусть же ни одно облачко не затуманит